У нас, как обычно, Аврал, идет массовая замена обшивки на И-16Н и ВМГ у И-180. М-88 фанера лишился буковки «Р», редуктор у него сняли. Вышедший из госпиталей санаториев Николай Николаевич вернулся к работе. А так как он и в госпитале черпал у меня все новинки, люди-то его работали. Кто весьма серьезно переделал четвертую серию машин. К тому же в Германии пошел на вооружение «Фоккевульф-190», имевший двигатель БМВ-801 мощностью 1560 сил при 2474 килограммах пустого и 3450 взлетного веса. Приходилось соответствовать. Но «Фоккер» весил на тонну больше, чем 180-й. С его 1520 пустыми килограммами И при модификациях его вес только рос, а четверка похудела на 270 килограммов пустого веса. При той же мощности движка, что и у Фокки. Летала 180-ка очень неплохо, скорость у Земли 585, а на 6 645 км в час, превзойдя по этому параметру даже долгоносика Однако летчики больше ценили НМ из-за того, что прицеливаться на нем было удобнее. Сильно сдвинутая назад кабина 180-го закрывала цель на виражах, чего не было у НМ. Увы, Долгоносик уже устарел и нуждался в более мощном двигателе. Был прекрасен в своей законченной зализанной аэродинамике, но требовалось еще 500 сил двигателю, а взять их в тех же габаритах было... — Негде. Почти. Несмотря на высочайшую загруженность и небольшой арест, когда меня вынудили сидеть в Москве вместо ОКБ, я не выпускал из рук создание двигателя Глебом Евгеньевичем, и 2 мая мы поставили его на стенд. Еще в Кремле на приеме в честь праздника и разборе черного четверга Люфтваффе Снушневич всыпал немцев 1 мая. Я сказал Сталину, что из Питера везут движок. Буду ставить на стенд в третьем ангаре. — Зачем забрали с завода? — недовольно буркнул Сталин. Он не любил нарушения условий. — А он еще полетать успеет. У него ресурс больше двадцати тысяч часов примерно. — Не говорит гоп Посмотрим, — возразил Сталин, но посмотреть приехал не удержался и присел возле лежащего еще на поддоне двигателя. Его смутили многочисленные трубочки, которыми он был буквально обвит. Двенадцать форсунок подавали топливо в кольцевую камеру сгорания, плюс трубки подвода масла и отвода топлива и системы охлаждения турбины. «Это же одна пуля, и все к черту!» «Но кроем титаном...» И топливо, керосин, плюс стоят клапана, закрывающие подвод топлива в случае падения давления на форсунке. Он будет лучше держать попадание, чем поршневой двигатель. Не ремонтировать его легче. Видите, шесть отсеков. Каждый из них может быть заменен без замены соседних. То есть вы учли возможность боевых повреждений? Двигатель делался универсальным, в том числе и на штурмовики. Хорошо. Не будем мешать. Давайте посмотрим на его работу. Испытания прошли штатно, и после обкатки и замены масла ЛЛ-1 стал на место АМ-38ФН на штурмовик Ил-10. Мы продолжали курировать этот самолет. Их выпущено 320 штук и сформировано 5 штурмовых полков в 5 кругах которые будут развернуты в дивизии по мере поступления самолетов. «Мало, очень мало», — посетовал Сталин. «Почему Ильюшин тянет с их выпуском? Ведь ему дали самый мощный завод в СССР». «Работает в три смены, товарищ Сталин. Прирост выпусков пошел, но пришлось практически полностью менять всю оснастку по сравнению с Ил-2. Успеем?» «Как мы можем успеть?» Остался месяц и восемь дней. — Да я думаю, больше. Больше осталось. Не рискнет Гитлеру начать двадцать второго. Смушкевич ему показал, что с нами необходимо считаться. — Не знаю. Не знаю, правильно ли поступил товарищ Смушкевич, раскрыв, что мы готовы отразить агрессию. Нервно проговорил Верховный и принялся набивать трубку Первого числа он так не думал. Решение на применение авиации в Греции для прекращения избиения ЭЛОС принимал он в присутствии Филина и всего генералитета СССР. Тогда он не сомневался, что это необходимый шаг. Но он прав. Мы обязаны сомневаться и анализировать случившееся. Без этого никак. Больше по этому случаю он ничего не сказал. Дождался взлета и замеров параметров полета новой машины. Посмотрел на его работу на полигоне, успокоился и уехал в Майскую Москву. А мы большой компанией пошли купаться на карьер, собирать раков, дурачиться и отдыхать после изнурительной работы по подготовке этих испытаний. Там я обратил внимание на фигурку доктора местной спасательной станции — Потом, правда, выяснилось, что основное место ее работы — санчасть испытательного полка, но это значение уже не имело лямур. Девушка оказалась с нормом и с принципами. Пришлось вспоминать давно забытые и утерянные навыки ухаживания и попутно не забывать об основном занятии, так как расслабиться не позволяли довольно бурные события, как на грех, последовавшие именно на этой неделе. Разведка греков сообщила, что на аэродромах появилось большое число планеров. Нас решили перепрыгнуть. Впрочем, этого и следовало ожидать, так как сил для удержания всей страны у нас не было. Введен очень ограниченный контингент, реальной силой он не обладал. Этот вопрос рассматривался нами, и был готов ответ лорду Керозану. Для этого туда перебросили эскадрилью. СПБ-2С Поликарпова. Она обладала достаточной скоростью и дальностью, чтобы решить все проблемы, которые могли возникнуть при реализации этого маленького подарка фюреру. Меня привлек ее большой бомбовый отсек и большое остекление. К тому же машина была хорошо оснащена для ночных полетов, а то, что немцы ударят именно ночью, сомневаться не приходилось. Днем они уже попробовали, на Первомай. Готовили мы этот подарок давно, втроём Сакриер там и ваш покорный слуга. Так что у него и название было СНТ-1. Во-первых, машина имела радиолокатор ГНС-1М, весьма неплохо работающий как по воздуху, так и по земле. Во-вторых, Основным вооружением у нее были ракеты, модернизированные Сакриером, и имелся баллистический вычислитель для них. Ракеты были двух модификаций по взрывателю. Одна имела дистанционный взрыватель, вариант «воздух-воздух», вторая — мгновенного действия «воздух-поверхность», а вот боевых частей имелось много. Осветительная дает вспышку примерно 2 миллиона свечей и горит 30 секунд. Объемные детонирующие при попадании в землю или цель выбрасывают из себя облако газообразной смеси и подрываются примерно как 6 килограммов тротила. Гексогеновые мгновенного действия. Четырехкратный к весу тротила. Игольчатые не получились обеспечить подрыв за 0,25 секунды до удара об землю не получилось. но осколочные... С готовыми элементами работали на ура. В общем, полный комплект С-8. В том же калибре 80 мм. Вес ракеты 11 кг, а вес БЧ от 1 до 2 кг. Плюс тротиловый эквивалент. Тротил мы не использовали. Хорошие ракеты получились. И РО со скорострельностью 2000 выстрелов в минуту. Ракет в установку помещалось много. Бомболюк у машины подразумевал подвеску тысячи килограммовой бомбы ФАБ-1000 с некислыми размерами. 88 ракет поместилось в двух пусковых установках. Двумя залпами машина могла отстреляться за 15 секунд. Большая часть времени уходила на то, чтобы убрать один и выдвинуть второй ящик с ракетами. Верхние ряды, Пришлось срезать из-за ометаемой поверхности двух винтов. Дальность стрельбы от 1200 до 4000 метров. 1200 из-за осветительной ракеты. Ближе она не срабатывала. Сам залп короткий, около полусекунды. Хотя некоторые умельцы умудрялись чуть ли не одиночную стрельбу вести. Выпуская по две три ракеты а стрелкам я дал новое оружие «УЭФ-Лазер». он имел только пулемет 12,7 мм, а стрелок и «УБТ» и лазерную установку. Самолет имел грузоподъемность 1500 кг, 800 в бомболюке и 700 на внешней подвеске. внешнюю мы не использовали совсем. Установки с ракетами весили 1100 кг, и машины могли брать с собой еще 80-киловаттный мотор-генератор. Сам лазер помещался над бомболеком, его мощность была 4 киловатта. Пакет из световодов ввел в кабину стрелка и имел 226 градусов по горизонтальному наведению и около 70 градусов по вертикали. От небольшого минуса до плюс 60-62. Очень мягкая подвеска, чтобы убрать вибрацию, и 24-кварцевые фокусирующие линзы. Что-то вроде сжатия в миниатюре, но тот должен был действовать на довольно большом расстоянии. Здесь минимальные дистанции в 500 и менее метров. Импульс не делился, а направлялся с частотой 50 Гц в каждый световод. На 500 метрах представлял из себя невидимое пятно 2-3 метра в диаметре а спектр у него убийственный для глаз принцип действия никому и никогда не объяснялся стрелки первая цель на борту сначала уничтожают их а потом самолет вот им я и дал этот блендер а им все равно почему пилот истребителя по ним не попал кроме лазера у них было два пулемета у бт и нижний шкас в дистанционно управляемой установке Разведка греков сработала точно, и у нас было сообщение, что вылет назначен на 03 мая 03.00.22.1941 года. Каждое звено подстраховывал И-180, который мог брать бомбы, в данном случае осветительные, и имел высотность в 12 тысяч метров. А 57-я бригада — это бригада ПВО Москвы. Все в ней были ночниками. По пять самолетов отправилась в ночной рейд. Пикировщики били из пикирования на приглушенных моторах, а немцы сами себя обозначили прожекторами и заградительным огнем. Все двигатели на СПБ-2С имели диафрагменный карбюратор, поэтому колоколом уходили назад, не входя в зону действия МЗА. Каша из обломков и десантников, сосредоточенных возле планеров и самолетов. Несколько десятков машин вылетело из ботайницы, таща на буксире по три планера. Направляясь к салоникам, там довольно большая низменность, практически без гор. Эту группу пришлось перехватывать и уничтожать над горами, чтобы планерам сесть было негде. Большую часть сбили СПБ-2С — а остальные уничтожили ночники с Лембаса. Увы, даже слепой пилот может выжать кнопку на штурвале и сообщить, что он ничего не видит. Так что наш секрет сохранить не удалось. Впрочем, все об этом знали. Просто желающих служить в Люфтваффе резко поуменьшится. Сидеть на паперти, в лучшем случае, никому не хочется». — Скандал с нашими летчиками был достаточно серьезный. Детскать, и так вы справились, снимайте эти игрушки. Нельзя так с людьми обращаться. И когда летчики 57-ю бригады услышали от Смушкевича, — А кто вам сказал, что это люди? — Я с ними вторую войну тяну. — Распробовал. — Не хотите воевать? — Пишите аэропорта, я подпишу. Видя, что начальство уперлось, летуны поступили проще. Перестали запускать двигатель для генератора, дескать так сказать, жрет топливо много, а то и блокировали его подачу на него. Топливом командует командир, а не стрелок. В итоге это оружие не прижилось в нашей авиации. Но тогда, в конце мая 41-го, оно породило множество слухов и домыслов, которые родились в ночном небе над Югославией и Албанией. Понятно, что максимальную роль в разгроме десанта сыграли ракеты Сакриера, и неожиданно для немцев тактика ночной штурмовки без прохода над объектом атаки. Да и большинство самолетов в воздухе были сбиты именно ракетами, благодаря дальномеру и вычислителю, который определял время с залпой и положение маркера на коллиматоре. Главная задача была выполнена. Мы посеяли сомнения в люфт-ваффе, в их неуязвимости и превосходстве над противником. В условиях необъявленной войны это было важно. но ну, я получил втык от Сталина, что совершенно забросил дела, что испытания тяжелых самолетов проходят не шатко и не валко, что все внимание уделено только трем машинам, помощи другим конструкторам не оказываю что до сих пор бюро Климова находится в Ленинграде, хотя местом его пребывания назначен Рыбинск. И там, а не в Перми, требуется расположить производство ЛЛ-1. В конце разноса ему, видимо, надоело, что я даже не пытаюсь ему возразить, и он сменил гнев на милость. — Вы представлены к высокой награде СССР вместе с группой товарищей обеспечивший защиту интересов нашего союзника в Европе. Но это не снимает с вас ответственности за развитие нашей авиации, товарищ Никифоров. В течение недели подготовьте подробный доклад о планируемых мероприятиях в вашем НИИ. Требуется рассмотреть его на совместном заседании ученого совета института в присутствии всех задействованных КБ. «Мы планируем посетить это заседание вместе с группой членов ГКО. За работу, товарищ Никифоров!» Втык был совершенно незаслуженный. Я не принимал участия в доработках новых машин Туполева, Петлякова, Мясищева и Ермолаева из-за ожидания развертывания производства двигателя лозина лозинского Без него они и сами справятся с массой проблем, которые валом тянутся за этими машинами. ЕР-2 пытается взлететь сразу на трех моделях движков. П-8 выпускается серийно по одному-два самолета в месяц. В 103В прошел испытание и направлен в Омск в серию, несмотря на возражение Туполева, который сделал ставку на Климовский М-106. Снятый из доводки... Для другого прототипа Ту-2-103У, а выпускать ему придется тот Ту-2, который мы знаем. Их шарашку уже перевели в Омск. Туполев, правда, в Москве, на 156-м заводе, работает. Мы еще не виделись ни разу. Месячев занят ДВБ-102 со встроенным двигателем М-105. Три блока цилиндров работали на один вал. Должен был давать 1850 сил. Задумка у Климова была неплохая, но двигатель не шел, хоть убейся. С Мясичевым мы встречались, это он поднял вопрос о производстве у нас на заводе турбокомпрессоров. Они ему как воздух нужны, он же высотник делает». Но Рыбинский завод еще не выпустил ни одного компрессора, несмотря на то, что завод турбинных лопаток в электростале выпускать не только полые лопатки, но и турбины для этого нагнетателя. Доля Жаль носится между Москвой и Рыбинском и проклинает тот день, когда ему принесли постановление ГКО. Нагнетатели делались на заводе вигом Всесоюзного института гидравлических машин. Но заводик этот крохотный, и массовое производство ему не потянуть. Компоновочная схема у меня интересная. Он всегда шел по своему оригинальному пути в плане аэродинамики и компоновки. Он делал первый бомбардировщик в СССР со своей стойкой шасси. Кстати, надо бы его с Хелдышем свести, припоминая, что имела проблемы его стойка. Она у него просто вилкой сделана, так что танцевать будет. И это всего вторая машина в СССР с таким шасси. кобри еще не поступали, и этот вопрос в ЦАГе решил именно Келдыш. И стенд у него есть, но к нему, естественно, с этим вопросом никто не обращался. «Вообще КБ...» Постоянно экономят деньги, мол, сами с усами, и начинают шевелиться и обращаться к нам или цаги, только когда петух в темечко клюнет. Есть такое. И с крылом надо поработать. Оно у него деревянные довольно тяжелое. То есть тут можно кое-чем помочь. Я внес тему в доклад. Машина достаточно перспективная. Петляков, этот зол на меня из-за П-2... П-3ВИ мы в серию пропустили, дав более 600 исправлений в чертежах и существенно его облегчив, снизив расход металла на него в N раз, а П-2 так и не принят дорабатываться. СПБ легче П-2 на 1820 кг при одинаковых моторах. Из-за этого П-2 имеет 600 кг бомбовой нагрузки, а СПБ... 1500. Я ему прямо сказал, что дорабатывайте, за вас это делать никто не будет. Петляков возразил, что делал именно пикировщик, а Поликарпов — скоростной бомбардировщик, поэтому и такая значительная разница в весе сухого самолета. Пришлось напомнить, что сотка — это истребитель, а не пикировщик. В общем, гавкнулись. И к Пи-8 он меня близко не подпустит. Посчитать, что я эту машину хочу зарубить. Фактически, в целом, очень неплохая машина. Имела очень короткую и непростую жизнь. Их все сняли чуть ли не в один день из-за силовой трубы лонжерона в центроплане. Машину частенько перегружали при полете на небольшие расстояния а усталостное напряжение ее добили. В общем, делать нечего, Придется договариваться. Встретились на нейтральной территории в штабе ВВС, куда Петлякова вызвал Филин. Повод был, правда, неудачный. Два самолета московского округа ПВО потерпели аварию. В очередной раз закрылись старый нагнетатель у одного, а второй запарил в кабину на взлете. Обошлось без жертв, но одна машина разбита в хлам, Филин начал издалека. Он был в курсе, что на днях назначено заседание ученого совета. Чем он и огорошил Петлякова. И тут начал атаковать и оправдываться. «Меня обязали запустить серию машину, которую я не дорабатывал Сунули чертежи в зубы. Давай, давай. А центровка изменена. В нос погрузили 127 килограммов, сократили количество топлива, полностью убрали стрелка» а и штурмана сделали оператора РЛС, и моторы поставили М-105ПД, которым нет и трех месяцев с момента пуска в серию. И все ваш Тудан замолчал и выразительно посмотрел на меня. «А что, классная была машина, особенно чугунный поршневой насос с пяти килограммовой ручкой. Загляденье! Мне понравилось! Очень забавно выглядело отсутствие компрессора» при воздушном аварийном пуске. «Недостатки у машины были и есть, но денег на модернизацию мы не получили. А кто у меня в кабинете порвал заключение комиссии НИИ ВВС? Вы не приняли предложение доработать П-2 и привести внутреннее оборудование в соответствии новому стандарту?» «Когда машина проектировалась, испытывалась и принималась в серию». Тогда этих условий стандарта не существовало. — Ну и что? Это ее освобождает от соотсветствия? Вам говорили, что полтора миллиона рублей на доработки вы получите. — Что такое полтора миллиона на такую машину и при таком количестве замечаний? Куром на смех. — А сколько требуется, по-вашему? Петляков почесал переносицу. Этот вопрос им явно не прорабатывался. — В два раза больше. Выпалил он и вопросительно посмотрел на Филина. Тот скептически заулыбался. Запрошенная сумма явно запредельна. «Мое АКБ может выполнить эти переделки за четыреста пятьсот тысяч, Александр Иванович!» «Хрен тебе!» — ответил Филин. «У тебя и так все готово. Просто ты им нервы мотаешь. Зачем? Не могу понять. Ты за восьмерки!» Имея предписание ГКО взять на особый контроль выпуск тяжелых самолетов, вот и решаю для себя, стоит или не стоит иметь дело с товарищем Петляковым. Петляков, а ему столько же, как и мне, ну, чуть моложе. Через полмесяца полтинник развиняет. Аж задохнулся от злости на меня, понаяхли, понимаешь Он с 23-го года работает у Туполева и первую свою машину создал через год. Один маленький нюанс. Он представитель другой школы, ферменных самолетов, с неработающей обшивкой. Но я не мог сказать ему этого. Он и его группа были первыми, кто попытался это изменить, пусть и не совсем удачно. На расчетах прочности такой конфигурации еще не существовало. И они делали то, что им позволяла теория. П-2 они перетяжелили. А так как ЦАГИ недалеко от них ушел, то их расчеты были признаны верными. Самолет был рассчитан на двенадцатикратную перегрузку. А то, что в нем сидит летчик, штурман и стрелок, немного забыли. Ну, бывает. Плюс толстое крыло с минимальной механизацией. И, соответственно резко подпрыгнувшие взлетно-посадочные характеристики. Большинство аварий происходили на посадках 22-й завод сейчас поставляет в ПВО значительно другой самолет, существенно облегченный за счет новых электромоторов и гидравлики, иной изоляции на проводах, видоизменения целого ряда систем. Приводной нагнетатель заменен на свободный двухступенчатый, Появилась возможность сбрасывать весь боезапас в пикирование. Как только придут армированные лавсаном шланги, а их уже делают, но требуется наладить массовый выпуск. И новые машины с армированием, сталь лавсан, так машину можно будет пустить в серию, тем более, что оснастку мы готовим и надеемся неплохо заработать на этом. Изменения коснулись и крыла. Оно имеет ламинарный профиль и отклоняемый носок. Всем этим наши инженеры занимались эти пять месяцев, так как я загрузила чтобы без дела не болтались. Даже вариант П-2 и П-4 меня не удовлетворил. Как конструктора. Чертежи последних серий у меня имелись, но они несли на себе все недостатки, которые имела эта машина в течение всей войны. Время было, вот и дорабатывали. А теперь я был готов вывалить все это на предстоящем заседании. Тем более, что одну машину, но под двигатели ЛК-1 мы готовили. Этот двигатель миксованный. Большая часть навесного оборудования скопирована с ТПЕ-331-12. Хон и Вэл выпускают целую гамму различных двигателей для легкомоторных самолетов. А навесное у них серийное допускающие внутренние регулировки и изменения. Так как Климов это дело скопировал, то почему бы и не применить? Вот и получился 2200-сильный движок, у которого вал Лозина-Лозинского, но поставили восемь форсунок вместо 12 в кольцевую камеру. Двигатели с такой мощностью тоже найдут свое применение. Они менее нагружены, И нормально встанут и на бомбардировщики, и на транспортниках, туда, где их дергать будут меньше. Их испытания закончены, и теперь мне нужен планер. Их три. П-2, Ту-2 и спб б 2 Будем избавляться от недоделок и испытывать все три. Но это мой троянский конь. Пусть в кармане полежит, не тянет. Короче, еще раз разругались, и Петляков ушел, сказал, что будет жаловаться. Мы еще недолго поговорили с Филиным, и я вышел из штаба ВВС. А возле моей машины Владимир Михайлович прогуливается в неплохом костюме, руки в карманах и со шляпой, сдвинутой на затылок. Чем несколько беспокоит мою охрану, один из которых даже из машины вылез и, видимо, готов открыть огонь на поражение. Петляков из штаба уже позвонил Шахурину, попытался пожаловаться на меня, за что и получил втык от наркома. — Ты с головой созвонись. Он представитель заказчика, а ссориться надумал. На книга посмотри. Он ему слова не сказал, когда тот переделал полностью его машину, даже не спрашивая его. — И что? — У Поликарпова? «Сразу две машины пошли в крупную серию, и на сносях новая. Учись, а не пытайся плевать против ветра. Съезди, посмотри, что предлагают сделать. Машину у тебя не отбирают, а только доводят под требования заказчика. Но он поставлен, и не мною, отвечать за доводку». Поэтому Владимиру что он сменил, обиду спрятал, Еще три месяца назад ему командовали «В стене, руки за спину!» И эта привычка еще никуда не делась. Я не стал ему отказывать, и мы поехали ко мне. В первом ангаре уже стояло два его самолета, полностью переделанные П-2 и только что перегнанные из Казани ТБ-7 с двигателями АМ-35А, без пятого двигателя вместо нагнетателя. ТБ-7 Петлякова не заинтересовал. Ну, обычная серийная машина, да еще и некомплектная. А вот соседка... Во-первых, средний план, два человека экипаж вместо трех, отклоняемый носок крыла, тысячекилограммовая бомба могла быть повешена внутри фюзеляжа и две сотки в гондолах двигателя. Я, конечно, подозревал, что нижнюю установку Меня поставить заставит, и взять стрелка тоже. Беспереплетная сбрасываемая центральная часть фонаря заканчивалась сдвижной, уходящей в корпус, частью обтекателя, прикрывавшего УБТ в установке МБ-7. Две пушки Б-23 в центроплане. ГНС-1М с выводом на бронестекло летчика и второй индикатор у штурмана, Два оптических генератора, дальномер и высотомер. Машина могла нести до 16 с 8 подкрыльями и имела четыре точки подвески, где могли подвешиваться как бомбы, так и две установки Б-8 с 32 ракетами. Полная нагрузка выше, чем у Поликарпова. 1700 килограммов. Медленно обходя машину, Петляков внимательно ее осматривал, Вопросов он пока не задавал. Видимо, горло перехватило, потому как откашлялся и все-таки спросил. «Вы хотите сказать, что это пикировщик? А где решетки?» «Нету. Винты реверсивные, автоматические. А почему такие странные, кривые, и лопастей шесть штук? И что это за труба торчит?» «Здесь стоят новые двигатели ЛК-1». 2200 сил. Плюс реактивное сопло с дополнительной тягой. Тоже небольшая прибавка к скорости. А сколько бензина жрет этот монстр? целых 0,159 килограмма на лошадь в час. Петляков вытащил из портфеля линейку и прикинул часовой расход. Два часа полета, так? Чуть больше, три часа это расход на полной мощности или у земли летает шесть полетов выполнено два внутрь заглянуть можно ну почему нет откинув нижний рюк петляков медленно начал подниматься очень внимательно осматривая каждый узел и глядя на закрепленные инструкции на листиках дюраля наверно ищет как называется машина — Владимир Михайлович, она называется п 2 м или п 4 модернизированная. — Странно, я не вижу ничего общего с пешкой, кроме стабилизаторов. Их вы оставили без изменений. — Нет, они тоже изменены, но форму менять не стали. Петляков уселся в кресло пилота, осмотрелся. — А это что за пластина? Индикатор РЛС передает туда отражение с экрана. Петляков снял предохранитель с кнопки и бомбалюка вопросительно посмотрел на меня и открыл створки. Мы спустились вниз. Беглый осмотр, и он пальцем надавил на кнопку закрытия внутри люка. Рявкнул ревон, предупреждающий о закрытии, и люк закрылся. Аккуратно сделано. И где? Тридцать девятый завод. Оснастку делали здесь. У меня есть цех для этого на заводе. А почему средний план? Обслуживать удобнее. И очень хотелось избавиться от центральной балки. Там столько лишнего металла. И какой у него вес получился? 4600. Полторы тонны в минусе? Откуда? Балка дала 470 килограммов. А остальное забрали с крыльев, трубопроводов, со стрелка, с оборудования и проводки. — Если она летает, то попробовать можно? — штурманом Ну, пусть так. — Сейчас позвоним, начнем готовить. А пока поговорим за него. Я кивком головы указал на Пи-8. — Тоже все готово? — Не, даже не приступали. Только получили задание. Выполнили один полет и пойдемте посмотрим, что получилось. Я вывалил ему графики нагрузки на злополучную трубу ланжерона Что это? Мы сняли деформацию в полете на боевое применение и проход через вертикальные потоки силовой трубы лонжерона. Видите? Постоянно работают на расширение сжатия. Здесь рентгенограмма состояния металла в двух точках соединения с крылом. При такой работе вполне вероятен усталостный излом по местам отверстий под заклепки. Чтобы не утяжелять конструкцию, Предлагаю усилить эти два узла и применить резьбовый переход от трубы к замку. Петляков устало вздохнул, почесал затылок. Замена этой трубы возможна только на заводе. Да, и это надо предусмотреть для всех машин в ходе плановых и внеплановых ремонтов. А вторая, их там две. Да то еще не добрались... Но, видимо, там то же самое, и менять нужно обе. Это резонно. Что по двигателям? Этот вопрос стоит, но ставить будем 2 ЛЛ-1 и 2 ЛК-1. Мощность первых — 3,3 тысячи, а этих — 2,2 тысячи. Переделывать огневые установки под более крупный калибр, ставить РЛС и радиолокационный прицел и герметизировать кабины. Теперь наддува будет хватать. В общем, работы много, и вводить изменения придется постепенно. Поэтапная модификация. Новую машину будет делать Мясищев. Задел у него больше. У меня выбора не было. Соткой, Пе-2. С Пе-8 меня практически сняли. А там не порассуждаешь. Я промолчал, так как своего я добился. Через час Петляков вылетел на эмке вместе с Лысковым, ведущим испытателем П-2М. После вылета они долго стояли возле машины, похлопывая ее по фюзеляжу. Я им не мешал. Нет надобности давить. Владимир Михайлович сам понял, что не стоит стоять на своем и пытаться протолкнуть старую пешку. Но он подошел после окончания разговора с Леонидом, Пожал мне руку и спросил про бумаги. Я готов их подписать. Взглянув на договор и на сумму, стоявшую внизу, попросил ее удвоить. Вторую часть отдадим серии. Идет? Конечно, без проблем. Вам определены 22-й и 124-й заводы. Оснастку мы им передадим по договорам. Но там все готово. С директорами я говорил отдельно. И вам будет удобно. Ваши машины там и выпускаются. Пока разворачивайтесь будете выпускать машины с АШ-82ФН. Чертежи и карты готовы. Машина испытания прошла, уже принята военной приемкой и находится в учебном полку. В первую очередь ставьте на поток у пешки. Список воинских частей получите вместе с документацией. После заседания ученого совета покажем машину руководству. А вы ее не показывали? Нет, двигатели пришли четыре дня назад, и у товарища Сталина в эти дни не было времени. Он видел ее на продувке в цаги но с двигателями М-105 два месяца назад. И в общем, через два дня сумели показать руководству, что держим руку на пульсе. Работы идут, а когда показали самолет, берущий почти две тонны бомб и умеющий их точно бросать, даже же не скажем руководству, что этими методами наша авиация, вернее авиаторы, еще не владеет. Их требуется учить, а значит тратить топливо, превышающие по скорости все западные истребители, а по высотности уходящие на высоты, где его немецкие зенитки не достанут» то восторгу наших генералов не было предела. Они обнажили шашки и замахали ими над головой, пришпорив лошадей. Надив головами, мелькал, как муха, П-2М, гудя двумя турбинами и сверхскоростными винтами. Вот только пусковых установок для двигателей у нас пока две. Короче, не запустить двигатель без них — А автономный пусковой вспомогач пока работать отказывался. Места и охлаждение ему не хватало. Предельно загруженный агрегатами машине. Пришлось сооружать автостартеры. Но не дают здесь генераторы 400 Гц. Нет такого стандарта. У нас каждую эскадрилью обслуживает 2-4 «Урала» с газотурбинными двигателями на борту. А здесь их нет. И надо делать. Плюс обеспечить один два пуска аварийного запуска в случае вынужденной посадки. На А-26, который делает Антонов, это предусмотрено. И там пусковой двигатель стоит в одной из гондол. РУ-19А-300 называется. Здесь требовалось втиснуть этот агрегат в боевой самолет с очень узкими гондолами. Или найти места в фюзеляже. Пришлось, по совету Лазина Лазинского, устанавливать на Пе-2М перекисную марганцевую парогазовую турбину с генератором, который обеспечивал аварийный и автономный запуск обоих двигателей. Потеряли полтора месяца. И делать автомобильную установку для полевых аэродромов пропорционально выпускаемой продукции. В общем, почти полгода наладить выпуск скоростных пешек не могли. И каждый проходящий мимо начальник отвешивал нам воздушно-десантную репку по голове. «Заслужили!» «Широко шагаешь, штаны порвешь». В конце концов на газе начали серийно выпускать эти пускачи для ВВС, и проблема была закрыта. Но количество шишек на голове резко прибавилось. 1 июня гитлеровцы в Греции выслали парламентеров и передали письмо канцлера Адольфа королю Георгу II. Дескать, мир, дружба, жвачка. Германия отказывается от претензий к древнейшей стране Европы. Нехай тупят своим путем к светлому будущему коммунизма. И посол Германии в Москве перенес его Молотову плюс личное послание Гитлера Сталину, в котором канцлер Германии Добивался личной встречи двух лидеров в Москве или в Варшаве. Звонок по ВЧ прозвучал в час ночи. В Греции было 24.00. 31.05.41 года. «Товарищ Никитин, мне, наконец, сменили позывной. Уже два месяца как?» «Вас вызывает, товарищ Арсений, срочно!» «Делать нечего. В машину и вперед!» «Хотя перед этим разговаривал по телефону с санчастью». И говорил совсем о других делах. Завтра, точнее, сегодня, в воскресенье, есть идея немного побродить по Москве. Вечером. Ни одному. Вот и договаривался. Фиг вам. Это не хижина индейская, это облом. Несусь в знакомый кабинет. Там полно народа, в основном военные, но тревоги не объявлялось. Поскребышев передал документы в пакете. Просили ознакомиться и подготовить ваши соображения. Вы следующий. Значит, требуется в темпе. Письмо, как назло, на немецком и греческом, но есть довольно корявый перевод. Выписываю несоответствия, ставлю вопросы, задаю их, черкая прямо на листах карандашом. Интересно, когда нормальные ручки появятся? Меня толкнули вбок незнакомые военные в пограничной форме. «Поскребышев показывает, что меня ждут в кабинете». «Сталин не один. Жаль. Здесь начальник генштаба Жуков, Тимошенко и Молотов. Вообще, Сталин не слишком любил принимать какие-либо решения один. Особенно важные. Коллегиальный способ управления, но с персональной ответственностью. В отличие от коллективной безответственности Брежнева и компании». «Вы однокомились, товарищ Никифоров?» — Да, товарищ Сталин. Пункт 15 в чистом виде. У них все готово. — А у нас? Нет. — У нас это перманентное состояние, товарищ Сталин. Он хмыкнул, подошел к центру длинного стола и посмотрел на карты, там лежащие. — Ваши соображения? — Соглашаться и действовать по плану 15. Специально подготовленные самолеты Р-5Р находятся в точках базирования. Самим объявить готовность 1-3. После получения уведомления об отводе войск можем проконтролировать его исполнение. Дальше по обстановке. Пока планировать очень сложно. То есть вы хотите сказать, что время пришло? Именно так. Мы тоже так думаем. Товарищ Жуков, передайте в западные круга сигнал 1-3. Товарищам Попову Кузнецову Павлову, Кирпоносу и Червиченко доложить об исполнении не позднее 02.003 июня текущего года. — Меня штоком пробило! Я же этого не сказал! Твою мать! Все на марку Есть вопрос, товарищ Сталин. — Задавайте. — Личный. — Что-то не так? — Да, я о двух миллионах. — Подождите нас, товарищи. Сталин рукой показал на дверь свою столовую. «Прошу направить в западный Прибалтийский и Киевский военные округа ответственных военачальников, проконтролировать исполнение 1-3, в западный лучше Жукова, а в Киевский — Чибисова, в Прибалтику — Артемьева, с особыми полномочиями». «Они, имея в виду командующих округов?» нет Павлов и Кузнецов только, а Кирпонос просто нерешителен и растерялся в первые дни. — Так вы поняли, за что погиб, дед? — Понял. Но времени сказать вам об этом не было. — Хорошо. Не будем заставлять нас долго ожидать. Товарищ Жуков, для тщательной проверки исполнения перехода на готовность 1.3 направьте во все круга комиссии генерального штаба. Вы лично отвечаете за западные особы, генерал Чибисов за Киевский. Остальных подобрать из наиболее ответственных генералов генштаба. В Ригу временно командируйте замкомандующего московским округом Артемьева. У меня все, товарищи. Приступайте. На следующий день прилетел Смушкевич из Греции с группой товарищей. Весь первый состав 57-й бригады на И-16НМ вернулся на территорию СССР, и летчики разлетелись по полкам эскадрильям западных округов. Это наш легион «Кондор». Они изменят команды состав истребительных и смешанных дивизий, потому как уже опробовали методы и способы управления авиацией в условиях маневренной войны. Оставшиеся без назначений воздушные бойцы пополняют созданные огонны гонны отдельная группа особого назначения, в которой свели 20 полков, вооруженных долгоносиками НМ, не имеющими превосходство над всеми гитлеровскими истребителями. Полки полностью укомплектованы, имеют собственные РЛС, и все летчики прошли через наши учебные полки. И подготовлены тактически, для борьбы с авиацией противника. Они составят вторую линию обороны участков ПВО фронтов и будут выполнять роль пожарной команды начальников ВВС округов, которые тоже прошли дополнительную подготовку в штабе ВВС и в учебных полках. Гитлер с Грецией подписали «Мир», Совместный меморандум между СССР и Германией был подписан в Варшаве Молотовым и Риббентропом. На 22 июня назначена встреча во Минске, лидеров двух стран. Стороны взяли на себя обязательства отвести войска от границ, но наша воздушная наземная разведка уже установила направление передислокации первой танковой армии. Она направлялась в Люблин в точном соответствии с планом Барбаросса. Сырковой мотокорпус, основательно потрепанный в боях на границе Греции, отводится в Фокшаны, будет пополняться там и оттуда, нанесет удару в направлении Одессы, чтобы и прервать снабжение нашей группировки в Средиземном море. Ее наличие немцами уже учитывалось. Немцам очень хотелось выдавить нас из Македонии, поэтому в Москве непрорывно шли переговоры между Шуленбургом и Молотовым. 8 июня в ГУМе, куда мы с Катериной зашли в целях подготовки нашего бракосочетания, в спецзале, точнее в коридоре между ним и общим залом, неизвестный человек передал мне конверт. — Товарищ Нестеренко, передайте это Сталину, — сказал он с достаточно... Сильным акцентом. Следом за ним спецзала вышел посу Шуленбург. Мы вошли в ГУМ достаточно давно, минут двадцать назад. Не оформляли заказ в зале для будущих молодоженов. Оттуда поднялись наверх. Почти сразу после этой передачи ко мне подошел сотрудник НКВД. Я предъявил свое удостоверение с отметкой первого отдела и подписью Власика. Но факт передачи мне пакета немцами был зафиксирован. Пришлось разворачиваться и ничего не купив ехать на ближнюю дачу. Следом пристроилась наружка. Я передал пакет власику, который обычно проводил здесь выходные. Там за мной наружка тянется. Понятно, сейчас позвоню. Больше ничего не передавал, но ну, извини, извини, не обижайся. Привычка. Конечно нет. «Подождите, то это кто?» «Ну, как будто бы вы не знаете. Николай Сидорович, допуск к вами подписан. В нее есть Екатерина Михайловна Садовская, будущая Никифорова, военврач ВЧ-10-929». «Так познакомил вы, я уже об этом. Сейчас распоряжусь туда, на веранду. Проводи». Катя понятия не имела, куда мы приехали, но пропуск на подобные объекты у нее уже был. Сразу, как подали заявление в ЗАГС, до этого события оставалось неделя. Можно было и быстрее оформить брак, но девушка хотела, чтобы это был праздник. Незабываемый праздник с фото и прочими причиндалами. Ласик отсутствовал долго. Машина сопровождения уже ушла. НКВД первым принял на вооружение комариков даже раньше, чем ВВС. К столику подошли несколько человек, обслуживающего персонала, поставили ведерко с шампанским, где утонуло три бутылки, целую гору бокалов и закуски. Но когда из дверей дома вышел Сталин с цветами, то Катя подскочила на месте, вся покраснела, разрумянилась, начала суетливо поправлять прическу, Ее поздравили с выбором, поцеловали в щеку, и Сталин, и Власик, и Шапошников. Все выпили шампанское и сказали, что оно горькое. Но после поцелуя она осталась за столом с Власиком, а мы переместились в кабинет Верховного. Шапошников по старой штабной привычке еще перед выходом накрыл карты, лежавшие на столе специальной скатерти Письмо вам передал Хильгерр советник второго ранга посольства. В нем он пишет, что Гитлера активно склоняет немедленно начать войну против Советского Союза, немецкий генералитет. Он, играв в Шуленбург, предупреждает нас о совещании, которое состоится завтра в ОКВ, где будет решен вопрос о сроке нападения на нас. призывают нас вмешаться и не верить заявлениям немецкого командования, — Об отводе сил Вермахта от нашей границы, — медленно проговорил Сталин. — По данным наземного наблюдения, немцы начали демонстрацию отвода, — добавил Шапошников. — Мы же передали на эту неделе данные радиолокационной воздушной разведки на всем протяжении западной границы в Генштаб, и у нас все готово по крайней мере, ВВС, чтобы начать демонстрацию отвода наших ВВС на места постоянного базирования, товарищ Сталин. Начать можем сегодня ночью. На состоянии боевой готовности то не отразится? Никак нет. Значит, так и поступим. Борис Михайлович, дайте команду, как стемнеет начать операцию 13. Подчеркните, что готовность номер один остается в силе. И любые нарушения наших границ должны пресекаться самым решительным методом. Ну а воздушную разведку немцев на этой неделе мы пресекать не будем. Напомните передовым частям об этом. Маскировка, маскировка и еще раз маскировка. За нарушение флой до суда военного трибунала. Во время той войны он всегда требовал именно этого. Нашел к этому решению через потери и поражения. Борис Михайлович отметил все карандашом в маленьком блокнотике и вышел куда-то из кабинета. — Давайте вы еще раз приведите свои доводы, что нам невыгодно задерживать начало войны. Теперь с учетом того, что мы успели сделать на этапе подготовки к ней. — Есть, товарищ Сталин. — Во-первых, о противнике. Уровень механизации войск у него ниже нашего. Пехота в основном передвигаться в пешем порядке, вооружена карабинами прошлой войны, но каждое отделение имеет ручной пулемет МГ-34 с ленточным питанием, что позволяет создавать необходимую плотность огня. Мы модернизировали пулемет Дегтярева и перевели его на ленточное питание с неразрывной лентой на 100 и 200 патронов. В каждой роте Имеется взвод автоматчиков. Каждое отделение имеет 70% автоматического оружия и одну снайперскую винтовку. В каждом стрелковом полку есть обученные авианаводчики, у которых имеется командная станция для связи с самолетами, штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации и с дивизионным пунктом управления и наведения ВВС. За всю армию не скажу а в западных округах проверяли и проводили учения с маршами и по взаимодействию с авиацией. Штатный батальон авианаводчиков придан каждой дивизии ВВС. Они подстрахуют армейцев. Уровень взаимодействия с войсками у нас с немцами примерно выровнялся, товарищ Сталин. На уровне армейских корпусов созданы разведывательные группы наведения авиации, задача которых — действовать в ближайшем тылу противника и выявлять скопление их войск, места складирования запасов, выгрузки и тому подобное. В каждом полку И-180, а они у нас самые высотные. Два самолета оборудованы фотоаппаратами АФАР, что позволит вести аэрофотосъемку без больших потерь в технике. То есть, если наш план-13 сработает, и мы сможем значительно слабить ВВС Германии на отходе в первый день, то мы имеем все возможности приступить к перемалыванию с воздуха армейских частей немцев, у которых, как вы знаете, существует численное превосходство над нашими частями первого эшелона. Особую опасность представляют из себя так называемые камф группы что-то вроде наших маневренных групп во время гражданской войны. Корни здесь вполне понятны и естественны. Учились немцы здесь и тактику черпали тоже. Дальше можно пропустить, товарищ Никифоров. Мы разбирали на командное штабных учения в прошлом месяце подготовку наших сухопутных сил. Проблем много, но они решаемы. Возвращаемся к противнику».